Глава, сто четвертая. Со стороны двери донесся едва слышимый царапающий звук. Кто-то пытался открыть замок. Возле окна спальни метнулась тень, под окном гостиной наверняка тоже были гости. Гастон жестами распределил позиции. Джеку указал на окно спальни, Рону досталась гостиная, самому майору прихожая. Он двинул рукой, будто отдергивает пиджак, потом показал пальцем в пах и на лоб. Тут всё ясно. Они будут в бронежилетах, стрелять нужно чуть ниже пояса и в голову. Разумеется, первую атаку следовало ожидать через дверь, в надежде, что намеченные жертвы намаялись и спят. Если окажется сопротивление, тогда удар с двух дополнительных направлений через окна спальни и гостиной. Джек посмотрел на закрытые жалюзи окно, которое ему предстояло оборонять, и встал слева от него, чуть отодвинув мешавшую тумбочку. Автомат был в правой руке, левая свободная, за поясом два запасных магазина. Если повезёт, можно продержаться минут 10. Но если противник настроен серьёзно и готов идти на крайние меры, вроде применения термических гранат, красивого боя не получится. В крайнем случае, он мог и отступить. Рону тоже было куда пятиться, и только Гастон обязан держать позицию, потому что в прихожей находится лаз на чердак. Возня у двери прекратилась, значит, замок открыли. Снаружи давались последние указания, возможно, связывать по радио с теми, кто прятался под окном спальни. Джек будто кожей чувствовал отчет к началу операции. Три, два, один. Пошел. Дверь распахнулась, и первый, кто ворвался в прихожую, получил пулю в лоб. Тело вылетело на крыльцо, Гастон, упреждая противника, сделал еще один выстрел и стал ждать, выглядывая из ванной. В ответ кто-то прошелся по дверному проему длинной очередью. Джек слышал, как пули с треском прошивают сборные панели стен. Снова зазвучали выстрелы, а потом звон стекла. В гостиную стали ломиться через окно. Рон несколько раз бегло ответил одиночными. На улице визгливо выругался раненый. Наступила пауза, в течение которой Джек ожидал нападения и на своём участке. "Ну же, парни, смелее", мысленно подогнал он их. Его как будто услышали. Сильным ударом ноги раму выбили внутри помещения. Полетели осколки, затрещали сорванные жалюзи, и вместе с этим мусором запрыгала по полу коварно подброшенная граната. Джек ждал гранату, но не думал, что её пропихнут так коварно. Распластавшись в полёте, он поддел пальцами её рубчатый корпус и перебросил в оконный проём. Пролетев ещё метра 3, она взорвалась уже на улице. Несколько осколков вонзились в деревянную спинку кровати, но Джеку ничего не досталось. Он грохнулся на обломки рамы и осколки стекла, скочил, не чувствуя боли от порезов и разбежавшись, выпрыгнул в окно. Разумеется, здесь его никто не ждал. После взрыва двое лежали на земле, ещё одного Джеки два не сбил. Он заметил лишь выпоченные от удивления глаза и вскинув автомат, быстро выстрелил. Затем повернулся и уложил ещё двоих. Бронежилеты им не помогли. Больше здесь никого не оказалось. Джек мог обобежать вокруг мотеля и развить успех, но в этот момент в гостиной началась свалка. Загрохотали длинные очереди ронова бика, закричали люди, с грохотом стала валиться мебель. Джек подоспел вовремя. По полу гостиной катался клубок из сплетённых тел. Джек с разбегу заехал ногой по чей-то голове в шляпе, затем выстрелил в появившийся в оконном проёме силуэт. Ронд бросил тело противника и поднялся. Он был весь в крови. "Ты ранен?" спросил Джек и перехватив ещё один силуэт, снёс его двумя выстрелами в бронежилет. Не смертельно, но верный нокдаун. "Нет, это их кровь", Ронд продемонстрировал трофей, первоклассный дуэльный инструмент. Он подхватил автомат, и в этот момент в окно влетело выпущенное из подствольника граната. ударив в стену, она проделала огромную дыру в спальню. Пригибаясь к самому полу, напарники выскочили в прихожую за мгновение до того, как наружную дверь разнесли ещё одной гранатой и несколько длинных щепок вонзились в Гростона. Он свалился на пол среди пыли и дыма, но сразу стал подниматься. Это был всего лишь шок. "Рон, давай!" крикнул Джек и подпрыгнув невероятно высоко, выбил кулаком потолочный люк. Потом встал лесенкой, выставив колено и держа автомат ступенькой. Барнаби встал на колено, потом на автомат, оказался на плечах, и Джек пружиня ногами подбросил напарника на чердак. "Давай!" крикнул тот, готовясь принимать плохо соображавшего Гастона. Джек подхватил майора подмышки, подбросил его, а Рон тотчас ухватил раненого за ворот. "Эй, раз!" Общими усилиями Гастон моментально оказался на чердаке. "Давай!" Рон снова подал руку, но тут клубы пыли прорезал зелёный луч лазерного прицела. "Подожди!" Джек схватил автомат, прикинул местоположение снайпера и расстрелял в том направлении весь магазин. Рон снова подал руку, и как только Джек за неё схватился, резким движением, словно морковку из земли, выдернул его на чердак.